Глава седьмая. Последний вздох. Внезапная боль ворвалась в меня, не как кинжал, а как огненный шип, вонзившийся под ребра и начавший выжигать изнутри. Я рухнула на колени, сжимая живот, будто могла удержать внутри то, что уже уходило. «Ах!» Вырвалась, но звук утонул в горле, как последний пузырек воздуха утонущего. Я согнулась пополам, будто кто-то сжал мои внутренности в кулаке и начал выжимать из них всё. Жизнь, надежду, даже последние крохи достоинства. «Ах!» Вырвалось у меня, но звук был глухой, будто я уже не принадлежала этому миру. Спазм подкатил к горлу, как волна прилива. Жесткий, безжалостный, давящий. Я не могла дышать. Не могла кричать, не могла сделать ничего, кроме как корчиться от невыносимых нарастающих судорог. «Меня почти не мучает совесть, ведь я предупреждал», — послышался голос смерти. Боль ударила под ребра, огнем, ледом, кинжалом. Я рухнула на колени, впиваясь ногтями в брусчатку. Вырвалась, но звук утонул в горле. «Завещание», — мелькнуло. «Хотя что завещать? Пусть Абертон моет полы в аду, а Мелинда носит ему ведра. И вдруг рывок. Я вылетела из тела. Просто вдруг рванула вверх и увидела себя со стороны. Внизу моя плоть корчилась в агонии. Мое тело в грязном белье на мокрой брусчатке корчится, как рыба на берегу. Руки царапают камни, ногти ломаются, губы шепчут что-то бессвязное. Не хочу. Не сейчас. Не так. А рядом он. Смерть. Стоит, как статуя из черного мрамора и лунного света. Ни жалости, ни торжества. Только ожидание. Смотрел не на тело, на меня. «Пойдём». «Сказал он. Не приказал, не потянул. Просто протянул руку. И я почти согласилась. Я понимаю, что не хочу возвращаться к этой боли, которая прожигает насквозь. Мне страшно от одной только мысли, что мне придется вернуться в тело». Поэтому подала дрожащую руку, чувствуя леденящее прикосновение в вечности. «Шаг. еще шаг». Я словно иду по земле, но не чувствую её. Туман смыкается за нами, словно занавес в театре. Остались лишь аплодисменты дождика по подоконнику и шлёпанье мокрых листьев на дереве. Пространство словно раздвинулось, а потом снова срослось за нашими спинами. Я шла в тумане посреди странного леса. Лес? Не лес. Серый, без птиц, без ветра. Без даже намека на жизнь. Деревья, как скелеты, вытянувшие костлявые пальцы к небу, которое не существует. Только бесконечная серость там, высоко, все здесь эхо, отголосок.